Глава первая. «Между благополучием и выживанием огромная пропасть. Уж это я о жизни знаю наверняка. Допустим, одна машина врезается в другую. Скажете, авария будет иметь последствия только для самих автомобилей, их водителей и пассажиров? Ничего подобного. При столкновении на дороге возникает пробка. Из остановившихся машин выскакивают люди, и суют свой нос в чужие дела. Начинается полный хаос, а все из-за того, что один человек проявил невнимательность. Может, строчил сообщение, может, сел за руль пьяным. Или сработал закон Мёрфи. Примерно так я всегда воспринимала собственную жизнь. Все в ней регулярно шло наперекосяк из-за решений, которые принимали за меня другие. Если честно, мне просто ужасно не везло. Люди, не верящие в слепую удачу, всегда благополучны, а те, кто полагается на фарт, все как один пролетают. То же самое с предопределённостью. Если у вас всё складывается потрясающе, вы не думаете, что так написано на роду. «Нет», — скажете вы, — «моя жизнь исключительно моя заслуга. Я много работал, вот и добился успеха». Ну а мне выпало ютиться в паршивом мотеле «Супер Севен» жрать вредную пищу, которую выдает торговый автомат в обмен на монетку, и тешить себя надеждой, что я способна самостоятельно изменить свою судьбу. Вдруг повезет, и удача окажется на моей стороне. Со вздохом проживав бисквит с начинкой и испачкав кремом губы, я задумчиво наклонила голову. «Эх ты мелкая хреновенка! Как же тебя еще выпускают!» «Уж слишком ты хороша для нашего паршивого мира». «Ну, вот тебе и новое дно», — девятнадцатилетняя Деми Рау разговаривает с печеньем. «Эй, удача! Повернись-ка ко мне лицом прямо сейчас!» Я положила ноги на дешевый пластмассовый столик и уставилась на пожелтевшие обои, явно поклеенные еще в семидесятых. Передернувшись, перевела взгляд на мохнатый зеленый ковер И глубокомысленно кивнула. «Ладно, хватит строить из себя дизайнера. Пора задуматься о стабильном источнике дохода. Положение ведь так себе. В носке припрятано 200 баксов, и я общаюсь с твинки». «Наняться нянькой? Вот еще». Я задумчиво постучала ядовито-зеленым маркером по подбородку, просматривая раздел объявлений в «Шарлотт-обсервер». «Чёрт, как же здесь воняет хлоркой и сигаретами!» «Да и пёс с ним!» «Это я просто ищу повод отвлечься!» «Неужели всем требуются няни?» Я провела пальцем по колонке, где это объявление о найме повторялось снова и снова. «Зачем людям столько детей, если за ними некому присматривать?» Продолжив читать, я обнаружила несколько вакансий работников заправки, дежурного администратора и моя любимая, девушка модельной внешности в салон автомобилей с пробегом. Ну уж нет, чёртовы извращенцы. Я покачала головой и уже собиралась зашвырнуть газету в угол, когда глаз вдруг выцепил нечто многообещающее. Известнейшему доктору Айвори и его семье требуется домработница с проживанием. Закрытый поселок, внушительное жалование. Резюме и прочую информацию направляйте по электронной почте ivorysurgerysobako.gmail.com Ого! Не как взошла моя счастливая звезда! Я возбужденно выделила объявление маркером. Господи! Пальцы в неоново-зеленых пятнах, черные леггинсы в крошках от печенья пахнут черти чем, будто уже несколько дней не принимала душ. Да, не принимала. Ночевала в основном в парке на скамье и шлялась без всякой цели, пока не падала под какое-нибудь дерево. Перекантоваться в мотеле — нечто из разряда фантастики. дом «Домработница у доктора? Это... это потрясающе!» Я нуждалась в крыше над головой, стабильном доходе и работе, не требующей освоения новых навыков. Образование у меня отсутствовало напрочь, если коротко. И не сказать, что дура, вовсе нет. Всегда любила читать, книги просто глотала, мечтала ходить в школу, а потом стать, например, психологом и помогать девочкам, особенно таким, как я, тем, чья судьба совершила крутой поворот кого выбросила на обочину, девочкам, которым даже помечтать шансы не выпало. Наверное, поэтому и пристрастилась к чтению, сбегая от реальности и проживая тысячу жизней, листала страницы и впитывала написанные другими людьми слова. Благодаря библиотекам у меня всегда имелся тёплый уголок, где можно было взять в руки книжку. Там я могла стать кем угодно и мысленно заняться самыми разными вещами. В выдуманных мирах меня любили. Я погружалась в исследование, испытывала бездну чувств. Уставившись на потертый столик, я склонила голову на бок и, облизав нижнюю губу, нащупала взглядом тускло блеснувшие ножницы. Покрутила их пальцем, царапая дешевый пластик, и придавила ладонью, от отчего тонкая столешница прогнулась. «Не надо», — прошептала я себе. Наступил тот самый час, когда в душе вновь оживали депрессия и тревога. Час, когда остро осознаешь свою слабость. Можно, конечно, упасть на колени и, пустив слезу, помолиться Господу. Только Он знать не знает о моем существовании. Иначе почему Он, всемогущий повелитель, закрывает глаза на царящую в мире безжалостную жестокость, обрушившуюся на тебя, когда ты еще не начала жить по-настоящему? В такие минуты затаившаяся боль выходит на поверхность. В душе поднимается необъяснимый страх, полностью подавляя любые доводы разума. И вдруг становится легче и проще всего зажать в руке острые ножницы и спустить облегающие леггинсы. Легче всего развести в стороны ноги и провести пальцем по внутренней стороне бедра в надежде найти местечко, еще не испещренное шрамами воткнуть металлическое острие в кожу наблюдая за струйкой крови тогда вспоминаешь вспоминаешь что на самом деле жива жива расчувствуешь чертову физическую боль которую причиняешь сама себе именно сама не кто то другой